Глава шестнадцатая Ясно. Отвечаю сухо, отворачиваясь. Понимаю, что он сделал мне комплимент, но не могу на него среагировать. Не хочу. После того поцелуя я вижу в любой его фразе неприкрытый интерес ко мне. И это льстит, но... У меня есть Валера, и я не понимаю, на что он рассчитывает. Если хочет затащить меня в постель, потому что временно злиться на свою жену, то у него не выйдет. «Точно, Маша ведь куда-то пропала». «Всё нормально?» — спрашиваю. Складывается ощущение, что я лезу не в свое дело, но он такой злой был, стало самой страшно. Хотя я и не из пугливых. Только сейчас замечаю влажные волосы Покровского, следы капель от дождя на его рубашке. «Да?» — говорит, как ни в чем не бывало. Ей надо было охладиться, поэтому решили сделать это на улице. «Нас было слышно?» Мотаю головой и улыбаюсь при виде зевающего огонька. Спать хочет. Сонные глазки уже закрываются, но видно, как пытается пересилить себя. Помню, Ева никогда не засыпала, когда происходил какой-то движ. Боялась пропустить что-то интересное. Ну вот, к нему его любимый тренер приехал, а он сразу в спячку. Лев тихонько смеется, улавливая доброжелательный и шутливый тон отца. Маленькие вспышки радости через усталое и нервное состояние. Он почему-то не плачет. Задумчиво тянет мужчина. Хотя боялся грома. А ведь и правда. Даже я уже не замечаю искры и грохот за окном. Вдвоем не так страшно, да?» — спрашиваю Кроху. Вместо ответа малыш снова зевает. Обмекает в моих руках. Хорошенько устраивается у меня на плече и груди за которой буквально по швам трещит сердце. Это слишком мило. Настолько, что все внутренности сдавливает. Пока он не хочет идти к родной матери, засыпает у меня на руках. «Завидую», — усмехается Игорь Викторович, смотря на своего сына, расположившегося у меня на груди. «Только сейчас осознаю, что сижу в детской комнате сына своего нового босса. Никогда бы не думала, что подобное случится. Я пока уложу его спать. Проговариваю тихо, легонько похлопывая малыша по спинке. Сильно много времени это не займёт. огонек сопит и без укачиваний. Можете заняться своими делами, а потом я поеду домой. Есть опыт работы с маленькими детьми? Я ведь детский тренер. Улыбаюсь. Точно. Бьет себя пальцем по виску, будто коря себя за сказанную глупость. Погода дерьмовая. Если никуда не торопишься, можешь остаться здесь. Лев будет не против. Теряюсь. Он-то точно против не будет, но Покровский... Нет. Нет, спасибо, у меня еще есть кое-какие дела. Диалог дальше не продолжается. Я укладываю Огонька в кроватку, еще несколько минут стою возле нее и тяжело вздыхаю. Надо ехать домой. Благо, завтра тоже сокращенный день, и можно будет отдохнуть от суеты, заняться своими делами и забить голову чем-нибудь другим. И у Валеры выходной. Может, сходим куда-нибудь. А то мы только и делаем, что сидим дома и смотрим кино. Давно никакой романтики не было. И хоть договорились, пока не тратить деньги и экономить, все равно хочется внести разнообразие в нашу обыденную жизнь. У нас и до этого не было чего-то бурного. Познакомились, подружились... Год или два просто общались. А потом, незаметно для меня, все переросло в отношения. Съехались, составили планы на дальнейшую жизнь. Пресновато, но зато спокойно. «Хм, а когда у нас вообще был секс?» Мотаю головой и пытаюсь выкинуть эти мысли из головы. Это все дряная погода и взгляд на семью Покровских. Немного задумалась об их отношениях в семье. Если у нас они более дружеские, даже иногда слишком, то у них нет любви, нет привязанности. Игорь слишком легко выкинул из жизни свою жену. Интересно, смогли бы мы так же? Отогнав навязчивые мысли, нахожу встревоженную Зинаиду. Говорю, что мальчик уснул, и спрашиваю, где бродит хозяин дома. Хочу попрощаться, чисто из вежливости, вызвать такси и уехать. А он в машину пошел, вас ждет. Блин, неловко. С трудом выхожу на улицу. Зажав уши ладонями, бегу по каменной дорожке к гаражу. Вот классная погода. Пахнет офигенно. Влажность повышенная, как я и люблю. Но эти звуки... В салон автомобиля буквально залетаю под издевательские взгляды Покровского. Обиженно дышу и отворачиваюсь, пристегнувшись. Задрал. Как будто у него слабости нет. Чтобы не расслаблялся, решаю включить зануду. Детская комната очень темная. нужно больше светлых оттенков. Знаю. Тогда почему не сделаете ремонт? Вместо того, чтобы пихать мне деньги, могли бы и потрудиться, нанять бригаду для отделочных работ, в конце концов самому переклеить обои. Черный не лучший цвет для ребенка. Это временная комната, его чуть дальше, чтобы мне было удобнее бегать по ночам к нему. Вы один с ним по ночам? Хочется прикрыть распахнутое от удивления рот ладошкой. Этот мужчина нянчится ночами с сыном? Не поверю. Я думала, Зинаида с огоньком круглые сутки. А тут... Как представлю, что Игорь встает со своей кровати в четыре утра, идет до кроватки, чтобы понянчить сына. Тепло так становится. Да. Ненадолго ведь? Сомневаешься, что я не справлюсь? Нет, просто... Ребенку нужна мама. Замечаю многозначительный взгляд в мою сторону. Кажется, я ляпнула что-то не то. Вы ведь простите Машу? Зачем? Зачем я лезу в это? Чертов женский интерес. Искребущее на душе чувство. Я бы убила, если бы мой муж навредил нашему малышу. И на шаг бы приблизиться не дала. Но я же мама. Что чувствует по этому поводу отец? испытывает те же эмоции или более лоялен, отходчив. «А ты бы смогла?» Ледяной тон, который в последний раз я слышала при разговоре с Машей, вызывает мурашки по всему телу.